Дважды заходили в тупик, забитый студнем и приходилось возвращаться назад по своим следам и искать другой маршрут. Крайний из них вывел отряда лоб в лоб на замерших внутри синего с желтыми потеками кожистого куста осьминогов. Едва Филин дал отметки цели, как из пузырящейся синими бородавками растительности в людей ударили сразу две струи мутно-желтой жижи. Токсичная гадость не долетела до раса пары шагов и плюхнулась на бетонную штукатурку, курясь ядовитым дымком. Молодой сталкер замер и медленно опустился на корточки, не сводя глаз со осьминогов. Позади него спецотряд синхронным движением принял изготовку для стрельбы с колена. «Блин, я их не увидел! Их рухнувшая стена закрывала, филин через нее не берет!» Тихо зашипел в эфире голос молодого поисковика. «Надо подождать, они сейчас уйдут». «Мы вышли на них слишком близко». Медведь взял на прицел ближайшего осьминога, судя по крупным имблам самца. «Они заранее чувствовали, что мы идем, но уходить не стали. Могут броситься. Раз, медленно отходи за меня». «Не бросится, не согласился тот. «У них недавно детеныш родился, так что рисковать они не станут, знают, что мы сильнее. Не понимаю, почему они не уходят». Он внимательно осмотрелся. «Не к добру это. Им некуда отходить», – внезапно догадался он. «Их зажало между нами и аномалией. Они бы не стали логово в тупике делать, значит, там, впереди, движется что-то». Прячущиеся внутри куста осьминоги один за другим выскочили из укрытия, метнулись под плиту потолочного перекрытия, выпирающие из груды обломков неподалеку, и скрылись в черном провале узкого лаза. Пока кишащие щупальцами твари с разбегу вливались в тесную щель, медведь успел заметить детеныша. Маленькая копия уродливых родителей сидела на корпусе самки, обвив ее пока еще тонкими, но уже обильно усыпанными крючковатыми присосками конечностями. В следующую секунду внутри эмки начало быстро теплеть, и майор выдохнул в эфир. «Жаровня, ложись!» Он сорвал с себя пулемет и упал лицом вниз, поджимая руки под тело. Обработанная научная группа МК держала жаровню хорошо. Внутри аномалии было горячо, но до ожогов на коже дело не дошло, и оставалось только надеяться, что все жаровни имеют одинаковые свойства и температуру, потому что дышать раскаленным воздухом большого удовольствия не доставляло. Хорошо еще, что жаровня ползает быстро, и уже через полторы минуты жар стал спадать. Аномалия ушла дальше. И медведь перевернулся на спину, распахивая лицевой щиток шлем сферы. Он сделал выдох, удивляясь, почему изо рта не ударила струя пламени, хотя по всем ощущениям она должна быть трехметровой, и вдохнул свежего воздуха. После жаровни семь градусов тепла казались райской прохладой, и обожженные легкие защекотало, заставляя человека хрипло закашляться. «Самым центром по нам прошла». Тихо произнес майор, обращаясь к замерзшей на ближайшей стене синьки и устало добавил. «Только попробуй!» Но насекомое не вняло предостережению и резким броском выпрыгнуло человеку в лицо. Медведь мгновенно выбросил руку ей навстречу, и глухой шлепок по резинополимеру возвестил о том, что синька постигла неудача. Майор пришел к выводу, что чем меньше организм, тем он наглее. Поднялся на ноги и подобрал печенек. Убедившись, что личный состав в норме, здоровяк поискал глазами лога восьминогов. «Обратно можно идти этим же путем», – сказал он Расу. «Они знают, что нам известно, где их нора. Теперь она для них ненадежна. Как только уйдем, они вылезут и уйдут искать другое место». К улице Западной постарались выйти как можно дальше от гниц. По мере приближения к белоснежной высотке радиоактивный фон возрастал, и приходилось делать солидный крюк. Саму улицу пересекли без эксцессов, хотя обходить заполненные студнем развалины пришлось по открытой местности. Но в окружающих дорогу радиоактивных руинах оказалось пусто, и до леса спецотряд добрался быстро. Раз сверился с картой, которую тщательно заполнял с первого дня поисков, и определил квадрат для прочесывания. По лесу ходили долго. Выбранный квадрат оказался заполнен паутиной и студнем настолько густо, что даже у раса возникли сомнения в том, что тут может что-то быть».